Риктер Кавиола, Аргентина, 46-й. Одним из переломных дней в жизни группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда на виллу генерал Бельграно доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Он сразу же вспомнил отчеты, которые проходили через его подразделение о соблюдении мер секретности, сообщения агентуры о настроениях в Берлинском центре урановых исследований профессора Гейзенберга, который базировался в Институте физики, и во Франкфуртском, который возглавлял профессор Дибнер. Поскольку люди в этих центрах постоянно писали друг на друга, Какие-то пауки в банке. Было принято решение создать единое управление ядерных исследований во главе с профессором Герлахом, посредственным ученым, но крепким организатором. Он начал править довольно круто, подчиняясь профессору Озенбергу, возглавлявшему отдел планирования имперского совета по научным исследованиям. тот в свою очередь находился в ведении Министерства образования. Лишь министр имел право непосредственного выхода на Геринга, который курировал в Рехе вопросы науки. В свое время Мюллер доложил Киммлеру, дождавшись, когда Кальтенбруннер уехал на отдых в Линц. «Ах, Мюллер, мало ли что пишут друг на друга безумные физики» неужели у вас нет дел поважнее чем эти сплетни порох изобретен китайцами пусть наши гении усовершенствуют его этого достаточно поверьте что данные прослушивания разговоров ученых явно свидетельствуют мир стоит на грани создания качественно нового оружия которое в тысячи раз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 «Ну, он, как и Отто Ганн, не вступил в партию». «Почему?» «Ганн совершенно малахольный, а Гейзенбергу в этом нет нужды. Он предан идее Великой Германии, не меньше, чем мы. И это ему здорово мешало во времена Веймара. Его называли расистом, фанатиком национальной идеи». «Тем более», — Гиммлер пожал плечами, —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 Если в урановое предприятие проник еврей, займитесь этим. Но, в принципе, то, что они могут нам дать, впечатляет. Я расскажу фюреру». Однако фюреру об этом Гиммлер рассказывать не стал. Потому что в этот день, когда он прилетел в ставку для очередного доклада, «Гитлер заобидан».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 Озаботился тем, чтобы фонд научных исследований СС подчинялся не Гиммлеру, но Рикс-маршалу Гейрингу. Так дело было обречено на медленное умирание. Гиммлер потерял к нему интерес. Гейринг метался по городам Рейха, занимаясь установкой новых зенитных батарей. Идея об бурановом чуде зависла как раз в той стране, где Ганн впервые доказал возможность создания штуки. Идея была потеряна из-за некомпетентности фюрера, который руководил Рейхом, не имея сколько-нибудь серьезного школьного образования, не говоря уже об университетском.